на новых местах. Быстрое расширение лагерной сети при Ежове знаменовалось открытием все новых и новых лагерей. Например, в Архангельской области Каргопель-Лак, состоявший из множества отделений, расположенных в радиусе 55 километров, насчитывал в 1940 году около 30 тысяч заключенных. Этот лагерь был основан в 1936 году силами всего 600 заключенных, которых просто высадили из поезда среди леса, после чего они построили себе бараки и огородили зону. Смертность среди этих первых обитателей Каргопольского лагеря была очень высока. По свидетельству одного из них, Герлинга, первыми погибали находившиеся в этом контингенте польские и немецкие коммунисты. За ними представители азиатских меньшинств. Несомненно, Борис Пастернак пользовался рассказами своих друзей, прошедших лагерные ужасы, когда описывал устройство нового лагеря. Партию вывели из вагона, снежная пустыня, вдалеке лес, охрана, опущенный дулы винтовок, собаки, овчарки. Около того же часа в разное время пригнали другие новые группы. Построили широким многоугольником во все поле, спинами внутрь, чтобы не видели друг друга. Скомандовали на колени, и под страхом расстрела не глядеть по сторонам, и началась бесконечная, на долгие часы растянувшаяся унизительная процедура переклички, и все на коленях. Потом встали, другие партии развели по пунктам, а наши объявили, вот ваш лагерь, устраивайтесь, как знаете, снежное поле. Под открытым небом, Посредине столб на столбе надпись ГУЛАГ-92, Я Н. 90 И больше ничего. Первое время в мороз голыми руками Жардин не кламали на шалаши. И что же, не поверишь, постепенно сами обстроились. Нарубили себе темниц, обнеслись с чистоколами, обзавелись с вышками, все сами. И началась с лесозаготовка. Есть совершенно логичное свидетельство поляка заключенного. Его вместе с другими, одетого в лохмотье, пригнали в некий пункт замерзшей тундры, где не было ничего, кроме знака «Лаг пункт номер 228». Заключенные вырыли землянки, покрыли грунтом и мерзлыми ветками, стали жить. В пищу давали ржаную муку, замешанную на воде. Есть показания и другого заключенного, относящиеся к 1939 году. Его этап пригнали к временному лагерю, который даже при максимальном уплотнении не мог вместить больше одной пятой части прибывших зэков. Не поместившихся, оставили на несколько дней вне лагеря, в грязи. Люди стали жечь костры, используя доски от лагерных бараков, за что охранники бросались на них и избивали. Дважды в день давали по третий литра супа и примерно полкило хлеба на сутки. Пребывая в уже устроенные лагеря, заключенные подвергались сортировке по категориям труда. Для этого достаточно было осмотреть их ноги. Первая категория означала пригодность к наиболее тяжелым физическим работам. Евгения Гинзбург рассказывает, как первую категорию дали политзаключенной тане Станковской за четыре часа до смерти. Затем заключенных разводили по баракам, где, как пишет Солженицын, на пятидесяти клопяных вагонках спало двести человек на досках или матрасах, набитых спрессованными опилками. Повсюду было переполнено и тесно. Кравченко, в бытность директором завода в Кемерове, договаривался с НКВД о поставке заводу двух тысяч зэков. Трудность состояла не в том, где их взять, а в том, как разместить их по имевшимся в округе лагеря. Хозяйственникам показали лагерь, где, казалось, яблоку негде было упасть, но комендант этого лагеря согласился с своим начальником, что можно устроить в бараках дополнительный ярус нар и втиснуть еще больше заключенных. В бараках имелись печи, но они не могли дать достаточно тепла этим хибарам, Наскоро, построенным в Арктике. К тому же дают дневальным на каждую печку по пять килограммов угольной пыли. От нее тепла не дождешься, — пишет Солженица. И он же рассказывает еще об одной принадлежности барака. Тяжело ступая по коридору, дневальные понесли одну из восьми ведерных параш. Считается инвалид, легкая работа. А ну к поди, не не пролья. Не считая воров блатных которые в нештрафных лагерях хозяничали как хотели, заключенные представляли собой разношерстный набор политиков. Непременно были вредители, специалисты, инженеры. На первых порах они использовались на технических работах, но когда террор принял массовый характер, в лагерях оказалось столько инженеров и вообще специалистов, что шансы получить техническую должность, чем многие до того спасались от верной смерти, стали пропорционально ниже. В рассказе о лагерях Джеска Асгана в числе заключенных упоминаются бывший член коллегии ЧК и посол в Китае, солист Большого театра, неграмотные мужики и генерал ВВС. Обычными категориями заключенных были бывшие военнослужащие, интеллигенты, а как особые категории — националы, Национальное меньшинство, украинцы и другие, и религиозники, активные верующие члены сект. Солженицын указывает, что баптисты попадали в лагерь иногда просто за молитву. За это в те времена, о которых он пишет, всем в круговую по двадцать пять сунули. Потому пора теперь такая двадцать пять одна мерка. Есть многочисленные сообщения о сектантах, избитых или посаженных в карцер за отказ от работы в воскресенье. В 1937 году в лагере видели священника, потерявшего зрение от побоев. Как во все времена и притеснений, в те годы процветали хилиастические секты. Подобные же голоса от имени угнетенных и потерявших надежду доносятся до нас из эпох великих рабовладельческих империй. В годы террора некоторые из секты проповедовали, что переживаемые ужасы не спосланы Богом, как испытание, и что из униженного и деморализованного русского народа поднимается народ святых. В ноябре 1965 года на Воркуте все еще оставалось больше религиозных общин различного толка, чем в других районах страны. Неудивительно, ведь на Воркуте осели бывшие заключенные тамошних лагерей, и среди них много людей с обостренными религиозными и национальными чувствами. Права заключенных были практически сведены к разрешению подавать письменные жалобы и заявления. Результат, по Солженицыну «Ждут, время считают». Вот через два месяца, вот через месяц ответ придет, а его нету, или отказать. К тому же начальство недолюбливало тех, кто надоедал ему жалобами. Однако в каторжных лагерях была определенная свобода слова. А в комнате орут, пожалеет вас, батька усатый, он брату родному не поверит, не то что вам, лопухам. Чем в каторжном лагере хорошо, свободы здесь от пуза? В Усть-Ижминском скажешь шепотком, что на воле спичек нет, тебя садят, новую десятку клепают. А здесь кричи с верхних нар, что хошь стукачи того не доносят, оперы рукой махнули. Только некогда здесь много толковать. Многие воспоминания бывших лагерников содержат рассказы о заключенных, оставшихся преданными партии и правительству и объяснявших свой арест ошибкой. Обычно такие преданные основательно раздражали других заключенных. В некоторых случаях, хотя и не всегда, эти люди становились доносчиками, стукачами. Так или иначе, обычная практика НКВД состояла в том, чтобы иметь много стукачей. Тех из них, кого разоблачали, рано или поздно убивали в лагерях. Если лагерное начальство не успевало вовремя убрать стукача из зоны, то по поводу его смерти и шума обычно не поднимали. В книге герлинка есть рассказ о бывшем известном следователе НКВД, который попал в лагерь и был там опознан. Его поначалу сильно избили, однако не убили до смерти. Он бросился искать защиту у надзирателей, но те ничего не предприняли для его спасения, и через месяц после бесконечных издевательств и напрасных попыток жаловаться его прикончили.